«Флора! Украсть работу!» Это происходило в тот период, когда три волшебные горошины уже были брошены в землю, но Егор еще не признался мне в любви, а я еще не попыталась выпрыгнуть с двенадцатого этажа. Нищета одолевала. Стипендию, и без того крошечную, уже давно задерживали. Несмотря на то, что я сдала сессию за третий семестр на дни пятерки, Не было денег даже, чтобы купить студенческий проездной на следующий месяц. На родителей надежды тоже не было никакой. Завод комбикормов, где работал папа, закрылся. Отец теперь круглыми сутками лежал на диване, тяжело вздыхая и время от времени выдавая какие-нибудь бессмысленные фразочки, вроде «Кто там ходит за кустом, заяц или кошка?» «Мы не уроним трудовую славу своей страны, народа своего». «Обручальное кольцо — непростое украшение. Пролетает звездочкой ракета — это очень добрая примета. Только не надо перебивать, только не надо переживать». Эти дикие тезисы всегда обрывались на полусловие. Приезжая на выходные домой, я иногда настолько не понимала, что именно происходит в голове у отца, что даже пугалась его». Когда я заглядывала в комнату, где он лежал на диване, папа непременно шутил. «Ты чего? Тебя подслушивать поставили, а ты подглядываешь». И зачем-то выпучивал глаза и страшно цокал языком. Это было так жутко, что я быстренько разворачивалась и шла на кухню, к маме. Мама вроде как держалась, по-прежнему прекрасно соображала во всем, что касалось ее работы. Она толдычила сельским детям химию и физику. Дети ее боялись, а родители и Роно уважали. Но при этом мама ходила в школу в валенках. Сапог она себе позволить не могла. Мы съездили прицениться в райцентр. Самые дешевые сапоги стоили столько, что копить на них надо было полгода. Может, мы бы и скопили, но зарплату задерживали уже несколько месяцев. Не только маме, всем вокруг. И забастовки ничуть не меняли дела. Мама никогда не слыла особенной модницей, но и фриком тоже не была, а теперь она, как будто юродствуя, начала одеваться совершенно как бабка в серые платки грубой вязки, ватник и панталоны с начёсом. И в свои 38 лет, будучи не старой, ещё женщиной, действительно выглядела старее пенсионерок на лавочке. Несмотря на то, что мама сохраняла функциональную адекватность, Ее тоже как-то слегка переклинило. Целыми выходными напролет она читала энциклопедию знахаря и обнаруживала, что он находится в группе риска по множеству болезней. Чтобы предупредить все эти страшные бедствия, которые надвигались на нее, она непрерывно отжимала разнообразные соки из капусты, редьки, морковки, сырой картошки, добавляла в них сок чеснока и лука, И все это принимала внутрь, мешая диковинные коктейли. В тот раз она опять смешала коктейль из морковки и свеклы. Разлила питье по двум кружкам. Одну подвинула себе, вторую мне. «Пей!» «Мама!» — запротестовала я. «Не хочу участвовать в твоем знахарском безумии! Давай лучше мы волосы тебе покрасим, ты же вся седая! Я хну привезла!» «А я говорю, пей!» — настаивала мама. «Это от рака». «Но у меня нет рака». От раздражения голос у меня сделался визгливым. «Дурище! В книжке написано, рак образуется от обиды», убежденно уверяла мама. «Конечно, ты на нас с папой обижаешься, что мы ничем тебе не можем помочь. А значит, у тебя велик риск рака. Чтобы не заболеть от этой обиды, ты должна пить морковно-свекольный сок. Поняла? На!» Мне действительно казалось... что мы все тяжело больны. Только свекольный сок от этой болезни никак не мог помочь. «Хватит бреда! Ничего я на вас не обижаюсь! Пойдем покрасим тебе волосы!» Теперь была моя очередь упорствовать. Уже в своем безумии я была одержима внешним видом и аккуратностью. Мне хотелось, чтобы хоть в какой-то области моей жизни все было нормально и пристойно, Ну, или чтобы это хотя бы так выглядело. В этот момент в кухню торжественно вошел папа. В руках он нес какие-то бумаги. «Как это мы ничем не можем ей помочь?» Он горделиво задрал нос. «Держи, дочка. Это акции московской гостиницы «Центральная» на Тверской улице. Я вложил в нее последний третий ваучер». Вот вернёшься в Москву, пойдёшь туда, в этот отель, продашь им акции, у тебя будут деньги, поняла?» «Спасибо, папа». Я встала и обняла отца. «Обязательно так и сделаю». Я благодарила его вполне искренне, хотя и знала заранее, что никаких денег за эту бумажку мне в Москве не дадут. Папа уже дважды вручал мне похожие богатства. «Фантик от ЧИФ «Московская недвижимость» который родители также выручили за ваучер, а еще акцию «Чиф Гермес». В столице очень смеялись, когда я начала выяснять, сколько же полагается за эти ценные бумаги, и советовали ими подтереться. Честно, среди моих знакомых не было ни одного человека, который бы удачно вложил свой ваучер и получил за него что-то реальное — Я только слышала про таких людей, что они приобрели заводы, газеты, пароходы, гостиницы, магазины, кусок «Газпрома» и так далее. Я почти не верю в их существование. Мне кажется, что они так же реальны, как домовые или привидения. Хотя нет, вру. Одного человека, выигравшего от приватизации, я все-таки знаю. Директор нашего колхоза умудрился приватизировать его на себя лично. Он полгода не платил зарплату всем сотрудникам, а потом, когда люди вконец оголодали, скупил у них ваучеры за бесценок и обменял их на колхоз, сделавшийся его персональной подчиной. Деньги на скупку ваучеров он взял в кредит у самого колхоза. Теперь директор пытался распродать бывшие колхозные земли. По правде... Почти все колхозники не понимали, что делать с ваучерами и расстались с ними легко, как только директор предложил за них бабло. Только мои родители отказались поменять ваучеры пусть на маленькие, но живые деньги, а предпочли сыграть в лотерею и вложиться в московские фонды. Но они всегда были немножко с приветом. Получив от отца очередной бумажный порожняк, Я каждый раз врала, будто мне на самом деле удалось добыть какие-то деньги за его бумажки. Что-то мешало мне сказать ему правду. И это же что-то мешало мне спросить у него, почему у нас всегда так. Родители ничего не оставляют своим детям, никакого наследства. В нашей семье так происходит на протяжении нескольких поколений». Предки и мамы, и папы в начале XX века были весьма зажиточными крестьянами, и у тех, и у других, вот совпадение, были собственные мельницы. А после революции у них не осталось ничего, что они могли бы завещать своим детям. И бабушки с дедушками начинали все с нуля. Несмотря на то, что они вкалывали всю жизнь, почему-то им тоже оказалось нечего завещать своим детям. И мама с папой опять начинали все с чистого листа, без жилья, без денег и так далее. И вот все опять повторяется, теперь со мной. У родителей было накоплено 7 тысяч рублей на сберкнижке. В советские времена на эту сумму можно было купить машину, на нее и копили, стояли в очереди на покупку. В новой реальности мы обменяли эти деньги на 20 пачек растворимого киселя в кооперативном магазине. Я смотрела на эту новообретенную нищету и обещала себе, что у моих детей все сложится иначе. Уж я найду способ обеспечить им хороший старт. Я убрала акции гостиницы в свой портфель с конспектами. Взгляд отца горделиво засветился. Он подошел к матери. Хозяйский похлопал ее рукой по спине и глянул в окно. — А пойдем-ка до огорода сходим. Одевайтесь, — скомандовал он. Мы влезли в резиновые сапоги и отправились на усадьбу. Так у нас принято было говорить. Еще говорили «на фазенду». По телевизору недавно показывали рабыню Изауру, чтобы примирить новую бедноту с потерями, рассказывая о чужих еще больших несчастьях. Наша фазенда находилась за домом, окруженная точно такими же наделами по 10 соток. Все вокруг плыло и таяло. Сладко-чистый воздух пах свежевыстиранным бельем и березовым соком. На грядках лежали осевшие сугробы. но сама земля под снегом была уже мягкой, податливой, как картофельное пюре. Так и хотелось зачерпнуть ладошкой, сжать холодный комок в руке, чтобы зачавкало, засочилось, запахло водой, чтобы пальцем стало и приятно, и колко одновременно. Мама с папой бродили среди проталин и луж, обсуждая, где в этом году сажать морковь, а где кабачки. Они как будто на глазах помолодели — Отец подавал матери руку, помогая переступить через разлившиеся канавки, а она кокетливо смеялась, прикрывая рукой рот. Стеснялась недостающего зуба. Выдернуть больной денег хватило, а вот вставить новый уже нет. Мама даже сняла свой дурацкий старушечий козий платок, сделав вид, что ей стало жарко. Сад и огород приводили моих родителей в норму. Когда начинались работы на земле, отец оживал, да и мама откладывала энциклопедию знахаря. Они делали бутерброды и по выходным весь день торчали на участке, а в будни тусовались там все вечера. Копали, сажали, пололи, рыхлили, окучивали, поливали до темна. Земля родила. Яблони покрывались розовыми цветами, а затем — жёлтыми и зелёными яблоками. Пчелы залетали в парник и жужжали над золотыми юбочками огуречных и помидорных цветков. Плетеные ивовые корзины по осени наполнялись свеклой и морковью и шуршащими луковицами. Холщовые мешки узатились сладкой синеглаской В подполе выстраивались блестящие ряды банок с вареньями и компотами. Но весь этот урожай стоил сущие копейки и имел единственный экономический смысл, позволял прокормить себя и не умереть с голоду. Натуральное хозяйство в чистом виде. Конечно, каждый раз, приезжая домой, я набирала с собой в Москву столько еды, сколько могла утащить, но ездила я не так уж часто». Железнодорожный билет был дорогим и не окупался всеми домашними припасами, которые я могла упереть на своем горбу. В общем, надеяться на помощь социально неадаптированных родителей, контуженных новой реальностью, не стоило. Уже через неделю после возвращения из отчего дома опять было нечего жрать. Нечем было платить за проезд в метро и трамвай, ну и так далее». Но я все еще не дошла до той беспринципной жажды жизни, чтобы выйти на панель и предоставлять свой половой орган в возмездное пользование. И тут, наконец, повезло. Инспектор курса Инесса Аркадьевна предложила необременительную работу, не требовавшую квалификации, домработницей. Всего-то и делов ездить по домам ее подружек и за мелкий прайс смахивать пыль, оттирать застывший жир с кафельных фартуков на кухне, драить балконы, мыть полы и всё такое. Я была счастлива, потому что, наконец, начала регулярно питаться и перестала бояться кондукторов в трамваях. С большим интересом наблюдала я незнакомый мне мир богатых людей. Очень удивляло, что эти люди со средствами на самом деле существуют — хотя я с ними почти не соприкасалась. Обычно хозяйки отдавали ключи и уходили на массаж или в магазин, возвращаясь лишь к концу уборки. Я с интересом разглядывала содержимое холодильников. «О, мама мия! Колбаса! Как же она пахнет! Рыба! Фрукты! Сыр! Настоящее масло!» Но тут я решительно воздерживалась от воробства. Боялась даже представить, чем занимаются мужья моих клиенток и что они со мной сделают за пропавшую конфету. Почти все закачатся оказались дамами неработающими. Я поражалась этой особенности московского быта: те женщины, которые ежедневно бегают на службу, тащат детей в детские сады, волокут сумки с продуктами на свои пятиметровые кухни и стоят потом у плиты, всегда справляются со всеми домашними хлопотами сами. А вот те зефирные особы, кому не нужно каждый день вскакивать по будильнику и торопиться к станку или офисным бумагам, они как раз не находили в себе силы времени на уборку, стирку и глажку и призывали на помощь меня. Благоденствие этой особой породы расслабленных москвичек — Проистекала не из каких-то их волшебных умений Аккумулировать деньги из воздуха Или осуществлять материализацию Чувственных идей силы и мысли Все благополучие доставалось им от мужчин И потому я не могла их по-настоящему уважать Поскольку на этом фоне ощущала себя Предприимчивой и деятельной Фигаро в юбке Лишь одна дама, которой я помогала Облегчить тяготы быта «Заслужило мое полное восхищение. Если остальные клиентки, не имея определенных занятий, были постоянно погружены в напряженное и суетливое безделье, то эта мадам, сохраняя вид торжественной праздности, постоянно, однако, была при деле и сама зарабатывала себе на жизнь. Меня поразил способ, которым эта женщина добывала деньги». Анастасия Викторовна занималась ровно тем же, чем и мои деревенские родители обихаживала сады и огороды. Только мама с папой едва сводили концы с концами, несмотря на то, что всякую минуту ковырялись в земле, а эта женщина и пальцем не притрагивалась ни к навозу, ни к лопате, а только командовала табуну киргизов куда и что сажать. И зарабатывала при этом столько... будто лично вспахала десяток колхозных полей, своими руками засадила их картошкой, прополола, извела колорадского жука и сама же потом эту картошку выкопала. Дело ее представлялось мне совершенно нехитрым и не требующим особых знаний. Ну, в самом деле, велика ли трудность вырастить на газоне бессмысленную зеленую травку, пестренькую клумбу и пару розовых кустов? Воткнуть в ямку саженец яблони или ёлку? Да это может каждая бабка. Необыкновенным мне казалось, что за свой пустячный труд этой даме удавалось брать очень и очень непустячные гонорары. В чём тут хитрость? Селись постичь эту загадку, я проводила в доме Анастасии Викторовны как можно больше времени». Особенно тщательно смахивала пыль с огромного письменного стола, заваленного глянцевыми альбомами, каталогами, справочниками, чертежами и пейзажами. К моему разочарованию, заказчики никогда не приезжали к хозяйке на дом, и я не могла подслушать те волшебные слова, которыми она убеждает толстосумов выложить приличные гонорары за их бессмысленные огородики». По поводу баснословных сумм я обладала достоверной информацией, у меня была возможность порыться в ее бумагах. Когда хозяйки не было дома, я с удовольствием устраивалась за ее рабочим столом, просматривала альбомы, запоминая полезные словечки вроде партер, «зеленый кабинет», «регулярный сад», «террасирование», «парк в английском стиле», «баскет», ну и так далее. «Меня теперь совершенно не увлекала перспектива сделаться учительницей русского языка и литературы, проверять дурно написанные сочинения и изложения сопливых детей, которым писанина столь же мало интересно, как мне их будущее. Однажды я имела случай убедиться, что не только я, но и сама Анастасия Викторовна находят поведение своих заказчиков довольно странным». Она долго и благожелательно беседовала с кем-то по телефону, откинувшись в кресле, и при этом смотрела в окно. Таким взглядом будто заглядывала в самую дальнюю даль, даже не за горизонт, а за пределы солнечной системы. Кивала, поддакивала и безупречно вежливо произносила «вы» и «разумеется». Но когда положила трубку, с легкой усмешкой покачала головой, обращаясь ко мне – Ещё один модник за бесценок продал родовой дедовский сад в деревне и купил за бешеные деньги участок на престижном пустыре. Теперь хочет, чтобы там по мановению моей руки возник сад со столетними дубами, тенистыми черёмухами и зарослями малины. Он бы ещё захотел, чтобы среди кустов сирени мелькала юбка мамы, когда та была молодой. Солидности хочет и истории, основательности — «И в этом они все!» Я закивала, мол, видала я бессмыслицу, но это самая несусветная глупость, о которой мне только доводилось слышать. Однажды, когда я крутилась в роскошном кожаном кресле хозяйки, дома ее не было, на столе зазвонил телефон. Я вздрогнула. Вообще-то, подходить к телефону, вскрывать письма и перекладывать бумаги категорически запрещалось, но я поняла, что это звонит сама судьба — И звонит она мне. «У меня нет времени ждать правильных и достойных возможностей. Надо хвататься за любые». Выждав буквально две секунды, я схватила трубку. Это действительно был он, мой шанс. «Анастасия Викторовна!» Потешным, немного детским голоском поинтересовалась дама на другом конце провода. «Анастасии Викторовны нет дома. Это ее помощница». представилась я, еще не понимая, знакома ли звонящая с моей хозяйкой или это ее первый звонок. Но я все запишу и ей передам. Она вам непременно перезвонит. «Ну что ж, пишите!» — легко согласилась женщина. «Это Эмма Леонтьева. Вы, наверное, понимаете, Леонтьева!» Она многозначительно выдержала паузу. «Ага, как Валерий Леонтьев». Я не придумала ничего умнее в ответ. Что она имела в виду? Наверное, намекала на то, что я должна была слышать о ее высокопоставленном муже. «Феноменально!» — рассерженно фыркнула дама, и я чуть не рассмеялась. Настолько странно это фырканье сочеталось с ее мультяшным голоском. «Записывайте же!» — продолжила Эмма. «Мы построили особняк, надо обустроить участок. Мне рекомендовали Анастасию Викторовну. Хотелось бы выслушать идеи, что она может предложить. Пусть позвонит». В тот момент, когда дама начала диктовать телефон, из коридора послышались металлические щелчки. В замке входной двери поворачивался ключ. «Черт». Анастасия Викторовна войдет сюда через несколько секунд. Дама же, как назло, никуда не торопилась, тянула время и заставляла меня повторять каждую цифру номера. В коридоре послышались шаги. Не попрощавшись, я бросила трубку, запихнула бумажку с номером в карман и на всякий случай принялась стереть телефон полотенцем. Я ни звуком не намекнула Анастасии Викторовне, что ей звонили потенциальные заказчики. Вместо этого... Выждав время, перезвонила эми сама. С домашнего телефона хозяйки, разумеется. Век мобильников еще не настал. Старательно изменив голос, я прикинулась зрелой и опытной Анастасией Викторовной. Говорила от ее имени. С большим прискорбием Анастасия Викторовна сообщала эми что, к сожалению, вынуждена отказаться от столь лесного, бесконечно лесного предложения. «Ах, как жаль!» Несомненно, с такой неординарной заказчицей, как Эмма, ей удалось бы разработать и воплотить очень креативный и свежий проект. Но Анастасия Викторовна по горло завалена работой. Невозможно поднять голову, все труд и труд. Некогда даже сходить к врачу, а ведь уже возраст. Да-да, вы же понимаете, возраст. Я не преминула потешить себя напоминанием о своем главном – с моей точки зрения, преимущество перед всеми этими богатыми москвичками. Но есть замечательное предложение, альтернатива. Имеется очень толковая ученица, молодая, способная, подающая надежды, свежая голова, незамыленный взгляд, модное видение, дерзость. Конечно, решать только Эмми, Но, может быть, она даст девушке шанс. Та приедет и предложит свой дизайн-проект. Разумеется, совершенно бесплатно. Понравится ими, значит, сложится сотрудничество. Ну а если нет, так это все равно будет замечательный опыт для Флоры. Да-да, именно так зовут помощницу. С таким именем, как говорится, сам Бог велел работать с ландшафтным дизайнером. Ха-ха. Фамилия, кстати, Елисеева. На том и сговорились. В ближайший уикенд Эмма ждала меня на своем загородном участке. Отдельной и неожиданной для меня головной болью оказалась задача добраться до элитного коттеджного поселка, где свела гнездо семейка Леонтьевых. Я и предположить не могла, что существуют населенные пункты, куда невозможно доехать на электричке и маршрутке, а можно только торжественно вплыть на личном автомобиле, И то, если поднимется шлагбаум. Из всех моих знакомых автомобилем обладал только Егор. Отец давал ему ключи от своего «Жигуля». К тому же мне очень хотелось похвастаться перед ним. Вот, мол, со мной происходит кое-что серьезное, жизнь меняется. Значит, Егор и отвезет меня. Но его телефон не отвечал несколько дней подряд. Наверное, опять отключили за неуплату. Нарядившись в своё лучшее обтягивающее платье и единственные туфли на каблуке, прикрыв всё это великолепие роскошным кашемировым пальто, алым, как мантия палача, подарок с барского плеча одной из клиенток, я отправилась дежурить около дома Егора. Попасть в подъезд не смогла, там внезапно обнаружился кодовый замок, новая модная московская тема. Пришлось ждать на улице. Я знала, что рано или поздно он отправится выгуливать свою любимую псину, здоровенную овчарку с обманчиво игрушечным именем Ириска, сокращение от Ирены. Она была еще совсем щенок, но столь буйного нрава, что навевала на меня ужас. На дворе стоял апрель. Вечер выдался холодным и темным из-за облаживших небо низких облаков. Вокруг панельной многоэтажки Егора бесился безжалостный ветер, беспардонно просовывавший свои ледяные щупальца прямо под мою короткую юбчонку. Я вся посинела, челюсть приходилось придерживать рукой, чтобы она не стучала от холода. С каким удовольствием я бы не стояла здесь, а залезла вместо этого под верблюжье одеяльце с чашкой горячего чая и романом Диккенса «Домби и сын». Его, кстати, необходимо было прочитать по институтской программе в ближайшее время, иначе я рисковала завалить коллоквиум, и меня бы не допустили до экзамена. Но я уже пролистала первые страницы этого эпохального литературного произведения и извлекла из него самый главный урок. «Надо делать усилия». Об этом твердили слабовольные мамаши Домби-младшего все окружающие. «Жизнь состоит из усилий». «А если ты их не делаешь, то, пожалуйста, мы споем грустную прощальную песенку, и вот тебе деревянный гробик в награду за твои вялые труды». В нем, в конце концов, и оказалась эта неэнергичная, хотя еще очень молодая дамочка. «Так-то!» Вот что значит избегать усилий. Поэтому я продолжала топтаться около подъезда на пронизывающем ветру. Усилия были вознаграждены». Кутаясь в шарф, на ходу застегивая куртку, вышел Егор. Точнее говоря, его вытащила на натянутом поводке гигантская щенушка Ириска. Мы поздоровались, я пошла рядом. Егор заметил мои посиневшие плотно сжатые пальцы, которые я запихивала под мышки, чтобы отогреть. Увидев скукожившиеся плечи и висящую на носу сопливую каплю, он остановился, отпустил собаку. обнял меня, закрыв собою от пронизывающего ветра, стал растирать мои ладошки своими, теплыми. Одновременно он беззлобно обзывал меня мучительно нежними дразнилками, называл дурындой, глупышкой, кракозяброй и идиотенкой Я таяла и заглядывала ему в глаза. Он с чего-то вдруг улыбался, совершенно необъяснимо. Чему тут было радоваться? Абсолютно нечему. Вот всегда он так... лучиться и светиться, как будто у него каждый день Новый год и день рождения. Этому умению Егора жить, не помня о тяжелом, сложном и грустном, и как будто не замечая его, я особенно завидовала. Егор согласился прикинуться моим личным шофером и отвезти начинающего ландшафтного дизайнера в элитный коттеджный поселок. Он утвердительно закивал сразу, как только я произнесла просьбу. Выпросив у пары постоянных клиентов оплату вперед за несколько недель, купила в подземном переходе поддельный диплом Тимирязевской академии и сертификат об окончании курсов ландшафтных дизайнеров. В соседнем переходе торговали еще и корочками биологического факультета МГУ, и не безумно дорого, кстати. Но я решила, что это уж слишком роскошно. Может, потом с первого садового гонорара куплю себе такую обновку. Теперь я чувствовала себя совершенно подготовленной к встрече с заказчиками.